Эпилог. Десять лет пролетели как один миг. Иногда, сидя в саду и наблюдая за тем, как мои мальчишки носятся по лужайке, я думаю о том, как удивительно сложилась жизнь. Старый особняк Блэров изменился до неузнаваемости. Пришлось достраивать целое крыло, когда после рождения близнецов Джеймса и Уильяма стало ясно, что места катастрофически не хватает, А через три года появился и Александр, окончательно превратив наш дом в неугомонный мальчишеский лагерь. Майли, к моему удивлению, оказалась прирожденной няней. Она умудрялась не только уследить за тремя сорванцами, но и каким-то чудом прививала им манеры, которыми так гордился их прадед. Мистер Флетчер, кто бы мог подумать, что этот суровый старик – окажется самым обожаемым прадедушкой. Он давно передал большую часть дел управляющему и теперь все свободное время проводил с правнуками, рассказывая им истории о морских путешествиях и заморских странах. Однако не забывал иногда напоминать Мэтью, что когда-нибудь все его имущество будет принадлежать ему. Мой муж по привычке хмурится в ответ, но я вижу... С каждым разом его сопротивление становится все слабее. Особенно после того, как Уильям, копия своего отца, начал проявлять недюжинный интерес к бизнесу. Грейс, моя дорогая подруга, с головой погрузилась в воспитание своих прелестных дочерей – Элизабет и Мэри. И магазины детской одежды теперь полностью были на мне, но я не жаловалась – Тем более благодаря мистеру Флетчеру нам удалось найти опытного и грамотного управляющего. Джордж неожиданно для всех, а особенно для себя, стал губернатором Бибери. После скандала с ложными обвинениями Мэтью многие чиновники лишились своих постов. Город нуждался в честном и справедливом руководителе, и выбор пал на Джорджа. Под его управлением Бибери расцвел – став одним из самых благополучных городков графства. О семействе Бернард стараются не говорить, хотя спустя два года после их отъезда до Бибери дошел слух, что Луиза не пережила свою первую зиму в чужой стране. Воспаление легких, как сообщила миссис Арлет, Я иногда думала о ней, о девушке, чья одержимость привела к стольким трагедиям. Надеюсь, она обрела покой. «И тут, представьте себе, наш корабль окружили пиратские шхуны», прервал мои воспоминания звучный голос мистера Флетчера. Старик, восседая в плетеном кресле под раскидистым кленом, с увлечением рассказывал очередную историю о морских сражениях, а вокруг него, затаив дыхание, расположились трое мальчишек. «И что вы сделали, дедушка?» – нетерпеливо проговорил шестилетний Александр – придвигаясь чуть ближе и взирая на деда восторженным взглядом. «Что сделали?» — усмехнулся старик, и в его глазах загорелся озорной огонек. «Мы подняли все паруса и...» «Нет-нет, сначала надо было дать залп из пушек», — перебил его Джеймс, старший из близнецов. «Правда, Уилл? Сначала нужно было проверить направление ветра». «Ты же помнишь, что дедушка говорил про навигацию?» — важно произнес Уильям, более сдержанный из двух девятилетних братьев. «Именно!» — точно с гордостью восклицает мистер Флетчер. «У тебя деловая хватка, Уильям, весь в отца!» «И в прадеда!» — добавила я, наливая в бокал холодного лимонада. «Особенно, когда торгуется Смайли за лишнее пирожное!» звонкий смех мальчишек тотчас разнесся по летнему саду мистер флетчер для порядка нахмурился но не выдержал и тоже заливисто рассмеялся невероятно но мистер флетчер очень сильно изменился за эти годы от прежней суровости не осталось и следа теперь это добрейший прадедушка готовый часами возиться с правнуками дедушка а расскажи про шторм в индийском океане попросил александр тот еще не поседа который и дня не может обойтись без приключений. «Опять — Опять? — притворно вздохнул мистер Флетчер. — Ты же знаешь ее наизусть, проказник. — Но ты каждый раз рассказываешь по-разному, — лукаво улыбнулся сын, в один миг став похожим на Мэтью. — А может, лучше поиграем в мореплавателей? — предложил Джеймс, вскакивая на ноги. — Я буду капитаном. — Ты всегда капитан, — тотчас недовольно проворчал Уильям. — Давай я на этот раз буду. — Но уж нет, ты вечно заставляешь нас проверять карты и считать припасы. С тобой неинтересно. — Зато мой корабль никогда не сядет на мель, — парировал Уильям. — А давайте я буду штурманом, — прерывает спор Александр, пытаясь примирить братьев, набрасываясь сразу на обоих. — Лучше будь пиратом, — подмигнул ему прадед, тут же добавив. — Устроим хорошую погоню. И уже через секунду сад превратился в бушующий океан. Старая скамейка стала капитанским мостиком, куст сирени – необитаемым островом, а белье на веревках – парусами. Мистер Флетчер, посмеиваясь, дает советы морякам, время от времени создавая им препятствия в виде внезапных штормов или появления морских чудовищ. «Лево руля!» – командовал Джеймс, размахивая деревянной саблей. «Уилл, что показывает компас?» «Какой компас? У нас его нет!» Возмутился брат, но тут же деловито добавил. «Но, судя по положению солнца и розе ветров...» «Пока ты рассуждаешь, пираты нас догонят!» Перебил его Джеймс, указав на Александра, который, пригнувшись, крался к ним через джунгли моих любимых пионов. «Только не топчите цветы!» – предупредила. Но мой голос утонул в победном кличе Александра, который с разбегу запрыгнул на корабль братьев. — Что тут за сражение? — спросил Мэтью, вернувшийся из города, и, судя по довольной улыбке, дела в торговом доме шли отлично. — Кто побеждает? Ответить мужу не успела. Александр первым бросился к отцу. — Папа, мы играем в морское путешествие. Я почти захватил их корабль. — И совсем не почти, — тут же возразил Джеймс, присоединяясь к брату. Мы как раз собирались взять тебя на абордаж. — О, я смотрю, у вас тут целый флот! — усмехнулся Мэтт, подхватывая младшего сына на руки. — А главный адмирал, как всегда, руководит операцией с берега? — Кто-то же должен следить за порядком. Тем более, что некоторые молодые капитаны слишком увлекаются погонями, совсем забывая о навигации. Намекаешь на то, что месяц назад я врезался на лодке в пристань? — притворно нахмурился Мэтт. Между прочим, это был прекрасный урок того, как не надо управлять судном. «Да-да, особенно впечатляющим был тот момент, когда ты пытался убедить меня, что это был тактический маневр», – поддразнил его мистер Флетчер. «Ух ты, расскажи!» – тут же загорелись глаза у мальчишек. «Папа, ты правда разбил лодку?» «Ну вот», – вздохнул Мэтт, жалобно на меня посмотрев. «Теперь мой родительский авторитет окончательно подорван». «Не переживай, дорогой», – ободряюще улыбнулась, похлопав мужа по плечу. «Уверена, от этого дети только в восторге. Так, а теперь сворачиваем сражение и идем ужинать». Роуз, как обычно, превзошла саму себя. Стол буквально ломился от угощений, а в воздухе витали ароматы свежей выпечки и жаркова. Мальчики, умытые и переодетые благодаря стараниям Майли, чинно сидели за столом. Хотя я успела заметить, как Джеймс украдкой пытался подложить горошек в тарелку брата. — Джеймс! — одернул его Мэтт, даже не поднимая глаз от своей тарелки. — Прекрати! — Ну, папа, Вилл сказал, что я плохой капитан. — Потому что не следишь за курсом! — снова парировал Уильям, важным тоном продолжив. — Вот дедушка говорит! — А дедушка еще говорит, что за столом не спорят! — прервал их мистер Флетчер хотя должен признать, что Уильям прав насчет навигации. — Видишь? — торжествующе воскликнул Уилл, возвращая горошек в тарелку брата. — Зато я лучше всех фехтую, — не сдавался Джеймс, сердито взирая на растущую гору зеленого овоща. — А я умею считать доста на французском, — неожиданно заявил Александр, невольно заставив всех рассмеяться. — И кто же тебя научил? — поинтересовалась хотя уже догадалась, кто бы это мог быть. — Мисс Элизабет, — пробормотал сынишка, смущенно потупив взор. — Она говорит, что настоящий джентльмен должен знать языки. — Ах, мисс Элизабет, — протянул Мэтт, многозначительно переглянувшись с дедом. — Между прочим, очень разумная девочка, — заметил мистер Флетчер, укоризненно посмотрев на Джеймса. — В свои шесть лет рассуждает, как взрослая леди. После ужина мы переместились в гостиную. Мальчики, уставшие от дневных приключений, устроились на ковре с книгой. Уильям читал вслух, Джеймс изображал описываемые события, а Александр, прислонившись к креслу прадеда, сонно моргал, пытаясь не заснуть. Удивительно, тихо сказал мистер Флетчер, наблюдая за правнуками. Каждый из них такой разный, но вместе они, они делают этот дом живым. «И превращают его в настоящий хаос!» — с улыбкой добавил Мэтт. «Самый прекрасный хаос, который только можно представить!» — кивнула я, устраиваясь рядом с мужем на диване. Поздним вечером, когда мальчики, наконец, были отправлены спать, а мистер Флетчер, пожелав всем доброй ночи, удалился в свои покои, мы с мэтом вышли в сад. Ночной воздух был напоен ароматом цветущих роз и жасмина. Где-то вдалеке слышалось уханье совы, в траве стрекотали сверчки. А из окна детской донесся приглушенный смех. Похоже, близнецы опять не спали, что-то обсуждая шепотом. Через минуту к ним присоединился голос Александра, а затем и строгое шиканье Майли. — Может, стоит подняться? — задумчиво произнес Мэтт, продолжая меня обнимать. — Оставь, пусть, в такие моменты «Рождается настоящее братство», — покачала головой, откинувшись спиной на мужа. «Мы еще долго сидели в саду, наслаждаясь теплой ночью и обществом друг друга. Говорили о детях, о делах, о планах на будущее, о том, как изменился Бибери под управлением Джорджа, как расцвела Грейс, став матерью, о новых идеях для магазина и торгового дома. Знаешь, — вдруг заговорил Мэт, Я часто думаю о том дне, когда впервые увидел тебя. Ты была такой растерянной, но в твоих глазах было что-то, что-то особенное, словно ты знала какую-то важную тайну. — Так и было, — улыбнулась я. Я знала, что однажды мы будем вот так сидеть в саду, слушать, как наши дети не спят наверху, и быть абсолютно счастливыми. — Да, счастливыми, — эхом повторил муж и поцеловал меня. Его теплое дыхание коснулось моих губ, а сильные руки нежно обвели талию. В воздухе витал сладкий аромат ночных цветов, смешиваясь с его любимым одеколоном. Лунный свет мягко очерчивал его точеный профиль, а в глазах плясали отблески далеких звезд. Мэтт целовал меня так трепетно и нежно, словно я была самым драгоценным сокровищем в мире. И в этом поцелуе Было столько нежности и любви, что закружилась голова. По телу разлилось знакомое тепло, а сердце затрепетало, как тогда, в самый первый раз. Где-то в доме часы пробили полночь. Пора было возвращаться. Завтра новый день, полный заботы, и радостей, детского смеха и новых приключений. Но пока мы еще немного сидели в саду, держась за руки, и глядели на звезды. Говорят, нельзя войти в одну реку дважды, но иногда можно попасть не в ту реку, где ты родился, а в ту, где тебя ждали. И это становится самым правильным решением в твоей жизни. Конец